19. -я. В штабе дивизии оживленно. Присутствует комдив Васильев, чист, потянут, бодр. Будто на него не действует напряжение последних дней. Самое главное, он отлично понимает тактику современного боя. «Копченым пахнет», — шутит комдив, приветствуя. «Вы откуда такие вкусные?» Напоминание о вкусе включает мысли о еде. Желудки, как по команде, бурчат у комкора и комиссара. Васильев соображает быстро, — кликнув ординарца. — По порции горячего, и остальных пусть накормят. В меню дивизионной кухни имелся гороховый суп и кулеш. Принесли и то, и то. Поставили закопченный чайник и пару кружек. Когда с едой покончили и уже с наслаждением прихлебывали чай, Рябышев спросил Васильева. — Почему с тобой связаться не могли? Не слышали? — Инициатива на штаба, — усмехнулся Васильев. — Пеленгации противникам опасается. — Осталось вместо гаубиц изготовить трибушеты, чтобы кидать снаряды в противника без грохота и переделать танки на педальную тягу и наступать в полной тишине. Тогда фашисты точно не догадаются о наших намерениях. Стоявший рядом подполковник Курепин стал Пунцовым. «Иван Васильевич, зачем ерничать? Я докладывал о провокациях немцев в радиообмене. А организовать этому противодействие что помешало?» «Васильева можно понять». Но организовать подобное сложно. Это через штаб фронта надо организовывать. О случаях фальшивых приказов уже слышали не раз. Но лично бригадный комиссар пока не сталкивался. И как с этим бороться? Динамически меняющиеся пароли и глушение частот вермахта. Комиссар недоуменно моргнул. Мысль неожиданная. Самим забивать эфир противнику? Почему об этом никто не думал? Я вас, Дмитрий Иванович, и не ожидал, честно говоря, сказал Васильев. «Думал, в двенадцатую танковую направитесь». «Так вышло», — ответил Рябышев и вкратце поведал вечерние приключения. «Но это не важно». «Важно другое», — кивнул Васильев. «Думаю, ты сам понимаешь, что происходит. Не критикуя командование, считаю, наступление организовано отвратительно. И вина за это на всех, в том числе на мне. И фактов отвратительной организации не счесть. Приказы будто в попыхах писаны». Связь отвратительная. Разведка толком не проведена. Ни рекогностировки, ни артподготовки. Штаб молчит, будто там нет никого. Наступление на авось какое-то». Комиссары Комкор переглянулись. Комдива потянула на откровение. «Авиация противника буквально по нашим головам ходит», продолжал говорить Васильев. «Вы на своей голове уже прочувствовали вон. А наши истребители при этом где?» «В приданном авиаполку отвечают. Все в воздухе. Где?» ПВО расположено по-идиотски. Приказ штаб фронта. Целый дивизион в бродах стоит без толку, когда он нужен в других местах. Прошу связаться с соседями и через армию или фронт договориться о взаимодействии, как в болоте вязну. Васильев снимает фуражку, платком вытирает выступивший пот. Но Курепин прав. Немцы начали радиоигру с доведением фальшивых приказов. Как с ними бороться? А наступление... Васильев достал из-под крышки планшета карту, разгладил сгибы и показал положение полков. Вместо 13 и 15 километров дивизия могла продвинуться на 30 и потерять вдвое меньше людей и техники. Все смотрят на карту. Комиссару мерещится надпись «Это будет», ибо все точно, как в том сне. И, похоже, у комдива предчувствие. Вот и ответ откровению. У внешне выглядевшего браво Васильева оказались расшатанные нервы. «Не мудрено. — Вам мои взгляды кажутся пораженческими? — спрашивает Васильев. — Ты, Иван Васильевич, успокойся, — говорит Рябышев. — Ты обстановку правильно описал. Чего тут пораженческого? — Обычный бардак. Послушай вон, что товарищ Попель надумал. — Давай, Николай Кириллович, излагай. Комиссар выудил из своей планшетки остро отточенный карандаш и склонился над картой. Особо затрагивать расстановку сил бригадный комиссар не стал. Васильев и сам об этом почти все рассказал упомянул об узлах обороны и ее многослойности, отмечая места на карте, о непрерывной поддержке авиации, про контроль мостов и надежного тылового обеспечения, ну и о сосредоточении всех мехкорпусов для главного удара в тыл армии «Центр». «Это стратегическая часть», — сказал комиссар. «Хм, очень похоже на план, предложенный начальником штаба фронта Пуркаевым», задумчиво произнес Васильев. «Кто бы мог подумать, Генерал-лейтенанта тогда обвинили в паникерских настроениях. Что бы они сказали об этом сейчас? Комкор и бригадный комиссар синхронно пожали плечами. Ясно, что свои ошибки никто признавать не будет. Опять нашли бы стрелочника. «С тактической частью сложнее», — сказал Рябышев. «Из-за коридорного расположения дорог и множества болот и рек. Поэтому у каждого мехкорпуса будет своя тактическая задача». «Именно», — подтвердил комиссар из замер на мгновение. Рябушеву и Васильеву даже показалось, что бригадный заснул на секунду. Немцы, кстати, хорошо владеют информацией, изрек комиссар. Благодаря авиаразведке и радиоперехватам знают о нашем корпусе, но считают нас неопасными. Именно в этом они ошибаются. Удивить фашистов у нас есть чем, хмыкнул Рябушев. У нас танков больше в разы. Танков больше, согласился Попель. Но много не боевых потерь. Мы марш в 300 километров совершили. Сколько машин из строя по поломкам вышло? Много, поморщился генерал. Треть. Но только два не пригодны. Ладно, танки починят. Я с механиками говорил. Беда со связью. Хреновая связь. А немцы этим пользуются. Вон и фальшивые приказы наловчились передавать. От плохой связи начинается бардак, как следствие несогласованности, действий и большие потери. Одним из обязательных шагов — наладить связь с методами против фальшивых приказов. — А что, имеются мысли по борьбе? — Имеются, Дмитрий Иванович, имеются, — хмыкнул комиссар. — У нас казахи, узбеки да татары служат. Достаточно по одному человеку на линиях связи посадить и по татарски, казахски, узбекски и в эфир связь держать. — Черт, — выдохнул Рябушев. как просто. Хотя, думаешь, немцы знатоков тюркских языков не найдут? — Может, и найдут. Да сколько их будет? Десять? Двадцать? о донесении татьма зашьются. И тут в эфире на грузинском заговорили. Пусть опять найдут знатоков по Кавказу, которые уже чукотские услышат по радио. Все рассмеялись. Вернемся к нашим делам. Касательно нашего корпуса. У нас задача нанести удар на Дубно. Это уже выход в тыл танковой группе Клейста. Вот тут. И карандаш помечает место на карте, на линии Радехов-Соколь. И вдоль железки Немцы создали мощные оборонительные противотанковые рубежи. Это говорит о том, что немцы знают, что мы стягиваем сюда танковые корпуса. И ожидают удар именно на Родехов. Считаю, что планы ударов Юго-Западного фронта немцам известны с подробностями. Поэтому атаковать в этом направлении – потерять людей и технику. Предлагаю выдвинуться на Берестечко. Кроме того, оседлать переправу через Птич, создав там узел обороны. И так на всех мостах и переправах. Только танков для этого мало. Нужны пехота и артиллерия. Грузовиков и тягачей у нас мало. Можно подцепить к танкам орудия, а расчеты с махрой на броню посадить. Держать переправы во что бы то ни стало, ибо это нити снабжения, сами понимаете. Без боеприпасов и горючего задачу не выполнить. Кстати, стоит взять опыт немцев. При необходимости горючку они возят на броне в канистрах. Можно их и на передках закрепить, вместе с боеприпасами. Скинуть недолго. — Толково, — согласился Комкор, — с топливом однозначно трудно будет. — Оборона, — задумчиво сказал Васильев, — немцы бросят все силы, чтобы сбить нас с переправ. — Да, у них в резерве около семи дивизий имеется. — Откуда дровишки? — спросил генерал. — Из лесу вестимо, ответил в тон бригадный комиссар. — Я из худшего исхожу. На секунду Рябушеву показалось, что Кирилл Николаевич смутился, но потом согласно кивнул. Было такое в допросах. Авиаподдержка обязательно нужна, сказал Васильев. Иначе раздолбают нас с воздуха. Непременно. Наш выход в тыл клейста немцам, как серпом по э, причиндалам. Думаю, они всю свою авиацию кинут на нас. Итак, хлопнул по карте генерал-лейтенант, будем работать, времени мало. На проработку плана час-полтора. Я тогда записку составлю со всеми предложениями. Да, ты, Кириллыч, оформляй все письменно? А я со штабом фронта свяжусь пока. Попробую с Жуковым связаться. Георгий Константинович Голова все сразу просчитает. Скажи подробности, отправим письменно. Уговори не уезжать пока. Васильев быстро сложил карту и одним движением сунул ее обратно в планшет. А я поручу проработку задачи Курепину. Он осторожен, но если ему правильный вектор задать, то как Стаханов пашет. Представляете, подсчитал на медни, сколько суток потребуется, чтобы дойти до Берлина при условии ежедневного 15-километрового марша. Только позабыл, что мы наступаем на северо-восток, и задача наша — сдерживать натиск противника. А немцы за день гораздо больше 15 километров отмахивают». Бригадному комиссару показалось, что это он уже слышал. Ощущение дежавю с приездом в штаб усилилось. Или это из-за того, что внутри сидит и знаний подкидывает? «Не свихнуться бы тебе, товарищ бригадный комиссар». — До Берлина мы обязательно дойдем, — сказал Рябышев. — И на стенах Рейхстага распишемся. Но сейчас наша задача подрезать перышки клейсту. Комиссар посмотрел на Комкора. В голове возникла картина руин и множество надписей на стенах. Но внимание привлекла только одна, написанная большими буквами. Дошли. Что это за стена? Где находится? Когда это случится и какова будет цена? Стало неуютно. Васильев мимику и ёрзание Попеля истолковал по-своему. «Да, помыться бы не мешало. Как шелудивый, честное слово. Да в последний авианалёт фашистские падлы аккуратно единственную баню все бомбы высыпали. А радийная машина случаем не около стояла?» – озвучил догадку комиссар. «И «Именно», – засмеялся полковник. штаба как раз парился и успел выскочить, веником прикрываясь, а машина с радиостанцией уцелела на удивление». — В баньке попариться было бы хорошо, — кивнул генерал. — Да времени нет. — Ты, Кириллыч, как записку закончишь, так в санчасть сходи. Пусть перевязку сделают. А то смотреть на тебя страшно, ей-богу. Не комиссар, а башебузук какой-то. Зато типаж подходящий. Сразу видно, не крикун, а боевой комиссар. — Ты, Иван Васильевич, вот что сделай. Поищи в своем хозяйстве татар или казахов. Уточнить мне кое-что надо. — Хорошо. Сейчас ординарца задачу. Комкорском дивом убыли. Комиссар одолжил у штаба пищих листов и уже приготовился писать, как вдруг в штабную землянку вошли два бойца. Худые, субтильные, оба в очках, но выглядят браво. Товарищ бригадный комиссар, красноармейцы Морозов и свешников, прибыли в ваше распоряжение. Что-то в душе шевельнулось. Даже, можно сказать, быстро заворочилось, пытаясь выбраться. Комиссар аж сморщился, пытаясь загнать это самое нечто обратно. Что именно его взбудоражило? Фамилия? Морозов или Свешников? На последней фамилии екнула. Ага. Свешников. Фамилия почему-то знакомая. Откуда ты? И как по батюшке? Матвей Иванович. Томский я. Хорошо. Кивнул комиссар, прислушиваясь к себе. Вроде спокойно внутри. Так, бойцы, я так понимаю, вы писари? Думаю, не стоит говорить, что все тут вами услышанное. Считается особой государственной. Так точно. «Тогда берите листы и пишите». За полчаса основная часть докладной была составлена. Комиссар уже начал диктовать предложения по применению радиостанции для постановки помех на частотах вермахта, как в штаб зашел красноармеец. «Красноармеец Келдыш», — выпалил он. «Келдыш? Так-так», — задумался комиссар. Фамилия показалась знакомой. Или это вновь наваждение? И, поддавшись внутреннему порыву, спросил. «Келдыш, вы не математик случаем?» Нет, товарищ бригадный комиссар, я филолог. Отучился полгода на первом курсе и призвался в сороковом. Филолог — это хорошо. А ты по какому вопросу? Меня сержант Коровин к вам направил. Коровин — это ординарец Васильева. Постой, ты татарин? Спросил комиссар. Нет, товарищ бригадный комиссар, но татарским владею. В Казани вырос. Хорошо владеешь. Как по-татарски будет танк, самолет, пушка? Танк, самолет, пушка, — ответил Келдыш. «Что, так и произносится?» «Так точно, товарищ бригадный комиссар. По-татарски произносится так же». «Облом!» — появилась мысль. Комиссар раздраженно цыкнул. «А казаха, если что, поймешь?» — спросил с надеждой. «Понять можно, но с трудом». Задумался. «Что же тогда придумать-то?» «Танк, железка или коробочка?» — осенила вдруг мыслью. «Хм! Это нечто просто кладезь. Только коробочка слишком близко. Как там в сказке было?» Тыква в карету превратилась. «Как будет тыква по-татарски?» «Кабак». «Так, бойцы, отставить смешки! мешки!» прикрикнул комиссар, воспрянув. «Присаживайся, филолог, поможешь в написании». Комиссар дождался готовности нового помощника и сказал. «Пишите. При передаче данных о технике и боеприпасах заменять патроны на семечки. Пехота — махорка, танки — тыквы, топливо — водка, орудия — трубы, снаряды — огурцы». И Исари, записывая, вновь начали давиться с мешками. «А крупнокалиберные — с пупырышками», — сострил свершников тихо. Но комиссар услышал и одергивать не стал. Зато представил, как немцы будут морщить лбы, пытаясь понять перехваченные донесения. И самому стало весело. Семечки разгрызли, тыква без водки не лезет, огурцов на закусь подкиньте, и в трубы погудеть нечем. Затык случился с самолетами, тут фантазия комиссара спасавала. Писари тоже притихли. «Все выше, и выше, и выше. Стремим мы полет наших птиц», — пропел Келдыш. «А ведь точно, птицы!» «Молодец, филолог», — похвалил комиссар. «Пишите, бомбардировщики гуси, штурмовики грачи, истребители сапсаны». «Грачи, мы гуси, земляных пощипали. Да клюйте!» «Сапсаны, воронью разгоните!» «Как на это посмотрят в штабе фронта и высшее командование, конечно, вопрос». Найдется, конечно, кому возмутиться безобразию в эфире. Но идея здравая. Даже если немцы о смысле догадаются, то времени на это уйдет достаточно, чтобы данные устарели. А если эту абракадабру еще передавать на татарском, ингушском или вообще на чукотском, далее пишите. Дополнительная защита шифрования при передаче приказов, возможно, с применением языков народов Средней Азии, Кавказа, Севера. Рекомендую подготовить специалистов по связи из этих народностей. Первое время можно использовать татарский, казахский, ингушский. В землянку вошел Рябышев с адъютантом. Писари вскочили. — Сидите, — вскинул руку комкор. — Как тут дела, Кирилыч? — Заканчиваем уже. — Хорошо, — кивнул генерал. — Так, бойцы, покурите пока снаружи. Писари встали и вышли. Рябышев задумчиво барабанил пальцами по столу. — Что-то из штаба фронта? — насторожился комиссар. — А, нет, — вскинулся Рябушев. С штабом как раз лучше некуда. Удалось с самим Жуковым поговорить. Георгий Константинович как раз на узле связи находился. Удачно вышло. Собирался уж в Москву вылетать. Я ему вкратце обстановку пересказал и предложение по действиям. Генерал армии решил задержаться. Потребовал донесения письменно и срочно. Тогда в чем печаль, Дмитрий Иванович? Мне подробный доклад в зампотех довел. К маршу готова треть танков. Запчасти только к вечеру будут и на ремонт не менее трех часов на машину. А нам все танки нужны. Так, задумался комиссар. Значит, сутки на ремонт. Десять часов, поправил Рябышев. Крайний срок двенадцать. Сколько неисправных танков с рациями? Генерал посмотрел на комиссара, и у него разгладилось лицо. Карту. Адъютант расстегнул планшет, но штаба Курепин опередил Шустряка. Действовать будем так, сказал Комкор, склонившись и приготовив карандаш. Сводим всю технику в две группы, исправная и неисправная. На бое готовые и выдвигаемся, как задумывали. У каждой переправы и намеченных мест под оборону оставляем по батарее ПТО с пехотой и радийному танку. Это три точки, здесь, здесь и здесь. Как вторая группа отремонтируется, то выдвигается следом, для усиления обороны переправ. Будет нашим резервом, и пусть держит постоянную связь с основной группой. Кстати о связи, перебил комиссар генерала постучав по стопке листов. Надо довести рекомендации по шифрованию до личного состава. Генерал взял из стопки лист с докладной и быстро пробежался по тексту. Внимательно вчитался в рекомендации по радиоборьбе. «Водка с тыквой?» «Не пробовал», — хмыкнул Рябушев. «Хотя толково. Татар с калмыками в каждый танк не посадить, но вот штабам это поможет». В землянку спустился Васильев. «Дивизион ПВО на подходе», — сообщил он. — Вырвал такие его себе. — И в штабе не возражали? — А я в штаб не сообщал, — признался комдив. — Знаю самоуправство, но нам нужнее. Чем прикроемся от налетов? — И на переправы хоть по расчету ПВО бы добавить. Возникший шум снаружи привлек внимание. — Узнай, что там, — сказал Рябышев адъютанту. Тот выскочил из землянки, но сразу вернулся со старшим лейтенантом. Его запыленное лицо буквально лучилось. «Наверняка хорошие новости сообщить спешит». «Командир разведвзвода, старший лейтенант Семченко», бодро представился Старлей. «Перехватили машину, штабную. В перестрелке уничтожены два мотоциклиста, водитель машины и сопровождающий. Захвачен немецкий офицер с документами, думаю, штабной, но молчит как рыба». «Ай, молодца», вскочил Рябышев. «Ведите его сюда скорее, у нас разговорится». Привели пленного офицера и передали объемистый портфель. Немец был среднего роста, худой, как высохшая вобла, но форма сидит идеально. Смотрит независимо и надменно. В глазах насмешка и превосходство. Наверняка дворянского рода или все предки военные. «Оберст а Вальтер Хайнриц фон Хохенау. Дерчев операцион заптайлинг», — прочитал комиссар в документах. «Дмитрич, до да твоей орлы начальника оперативного отдела корпуса в плен взяли». — Будете отвечать на вопросы? — спросил комиссар по-немецки. — Или вам арийское превосходство над унтерменшами не позволяет говорить с нами? — Кайнесвекс! — ответил немец и вдруг сказал по-русски. — Мне совсем несложно ответить на ваши вопросы. — О как! — удивился Рябушев, Сюрприз! — Где еще сыщешь штабного немца со знанием русского языка? — О да, вам очень повезло, господин генерал-лейтенант. — ответил немец и изобразил изящный поклон Рябышеву. — Особенно вам, господин, извините, товарищ бригадный комиссар. Еще поклон. — Но сделано-то как? Точно из дворян. — Вы хорошо осведомлены, — говорит Рябышев. На лице кислая мина от подтверждения того, что немцам многое известно. — Вы прав. Как начальник оперативного отдела знаю много. Вы Рябышев Дмитрий Иванович, командир восьмого корпуса. Вы бригадный комиссар Николай Кириллович Попель. Достаточно? — Достаточно, господин фон Гагинау, кивнул Попель в душе злорадствуя. — Вам, как потомку Гугенцолернов, не претит ответить на вопросы сыну простого крестьянина? Впрочем, вы уже согласились, не так ли? Мина превосходства на лице полковника сменилась изумлением, длившимся лишь мгновение. Офицер вновь сосредоточен и собран. Старая школа. «Я отвечу на все вопросы», — сказал немец. «Если мне сохранят жизнь, что вы хотите узнать?» «Нам нужны все данные о сосредоточении ваших войск в районе Дубна», — произнес генерал-лейтенант. «В моем портфеле имеются карты». Адъютант Рябышева начал выкладывать бумаги из портфеля. «Две сложенные карты, папки, тетради и даже книги». «Вон эта карта», — указал фон Гогенау. Карту развернули. Немец выудил футляр с очками, нацепил их, Поморщился от трещини на правом стекле и приготовился отвечать на вопросы. Но склонившиеся командиры спрашивать не спешили, изучали тщательно, иногда переглядываясь, и эти переглядывания в купе с молчанием немцы обеспокоили. Почему вы ничего не спрашиваете? А нам и так все ясно, ответил за всех комиссар. Вы к стягиваете шесть дивизий, кроме них две пехотные и одну танковую собрались перебрасывать из под Луцка. На мгновение глаза немца удивленно расширились. Он вновь справился с эмоциями, но уже не так быстро. Попель протянул руку, взял книгу и прочел название. «Ага, бои у Халхенгола. Ваша настольная книга, господин фон Генау. «Да, это переводы статей о действиях Красной Армии в войне с императорской Японией», ответил немец. Спесь с него слетела полностью. На лице беспокойство и желание быть полезным. «Ваш опыт танковых клиньев, парашютных десантов был тщательно изучен и оценен». «Что ж», — сказал Рябышев, — «вы нам помогли, увидите. Немец хотел что-то сказать, но адъютант и разведчик быстро вывели полковника из землянки. «Как ты его, Николай Кириллович?» — покачал головой генерал. «Уел немца, как есть уел». «Это мы можем», — хмыкнул комиссар. «Ну-ка, давай другую карту глянем». Развернули. На ней отображена общая стратегическая обстановка. Стрелы, упирающиеся в Ленинград, Киев, Москву. Рядом со столицей нарисована свастика и дата. 1-5 сентября 1941-го. «Да не охренели!» — выругался Васильев. Да, протянул удивленно Курепин. «А фашисты-то наглы!» «Вот что, товарищи!» — Рябушев хлопнул ладонью по столу. Немцы с документами отправляем в штаб фронта!» Это даже лучше, чем только наши домыслы. Докладная закончена. — Полностью, — подтвердил комиссар. — Один лист с рекомендациями по радиоборьбе размножить и в штабы передать надо. — Принимается, — кивнул Комкор. — За дело, товарищи. Через час выступаем. Грозовые тучи, что нависали над головами, обошли стороной, не пролив на землю ни капли. Теперь вновь над головой чистое небо. Расчеты ПВО следят за изредка пролетающими где-то вдали черными черточками. Корпус готовится к выдвижению. Камдив хмуро принимает доклады о готовности. Боеготовность неполная. Танки будут подтягиваться постепенно. Пусть это уже учтено, и каждая группа будет находиться на связи и выполнять свою поставленную задачу, но все же свербит. Свербит от того, что высланные дозоры на бт обнаружили те самые противотанковые рубежи, и, согласно приказу, демонстративно ушли обратно. Слишком гладко все идет пока. Не сглазить бы. Рябышев вдруг сплюнул три раза. Видно, о том же думает. Неожиданно наблюдатели ПВО одновременно кричат «Воздух!». В этот момент из-за крон рощи выныривают два истребителя и на бриющем проходят над расположением. Все видят на крыльях звезды и облегченно вздыхают. «О, появились соколики!» комментирует комкор провожая взглядом удаляющуюся на северо-запад пару сапсаны дмитрий иванович сапсаны поправляет Рябушева комиссар это не миги случаем они не доверяет нам жуков авиаразведку вон послал ничего как доставят ему документы с этим фон гагинау поверит для доставки важного языка выделили мотоциклистов так быстрее выйдет по часам уже в штабе фронта должны быть При этом из штаба должно быть шифрованное подтверждение. Танки выстроены по трем группам. Первая группа ударная, идёт налегке. Остальные две тянут орудия и боеприпасы с пехотой на броне. За малым числом грузовиков и тягачей в корпусе к танкам подцепили противотанковые пушки и дивизион гаубиц. Пехота пока топчется около машин, курит, окутывая дымкой готовую к движению колонну. — По машинам! — выдохнул комкор и лихо влетел на свой КВ. Комиссар тоже занял свое место в башне. Пехота тем временем забралась на броню. Из командирского КВ вверх взвелась сигнальная ракета. Заревели двигатели, и танки окутались копотью. Грунтовка вывела танковую колонну к маленькой деревушке, что приткнулась к шоссе. Головной КВ прибавил скорости. Комкор спустился в башню и закрыл люк. Комиссар же не спешил спускаться в башню. Обзор у 34-ки был не ахти, командирскую башенку бы... Возникла мысль, но комиссар отмахнулся. Потом. На околице стояли танки, где-то с дюжину. Значит, рота. Четыре пушки мелкого калибра и пехота россыпью, на глаз около батальона. Загорают вроде. Ну-ну, сейчас мы им устроим пляжные игры. В ТПУ звучит голос Рябышева. Ковалев и Шишкин справа, в темпе, в темпе, не даем очухаться. Танки ускорились и сходу начали разворачиваться в боевой порядок. Командирский КВ съехал с грунтовки влево и прибавил скорости. Комиссарский Т-34 тоже принял левее и пристроился к командирскому справа. Противник, по-видимому, никак не ожидал появления тут советских танков. Да в таком количестве. Ждали своих, наверное, и на приближающийся гул внимания не обратили. Будем иметь в виду. Немцы засуетились, наконец. Крайняя т 34 бахнула на ходу. Обычно выстрелы без и ни к чему толковому не приводят. Разве что удар по психике. Но не в этот раз. Наводчик удачно положил осколочный в самую толпу у пушек. Начали стрелять и другие Т-34. И разрывы заплясали между мечущихся врагов. Тут рявкнул выстрелом командирский КВ. Снаряд воткнулся между немецких танков. Среди них тоже началось шевеление. Сразу пара одновременно сдала назад в надежде укрыться за домами, Но столкнулась на развороте. Пущенный кем-то снаряд разорвался между гусениц немцев. Немцы успели выстрелить из танковых пушек только пару раз. Не все экипажи заняли свои танки. Атакующие слева 34-ки и КВ обрушили весь огонь на них. В ТПУ звучали доклады со смешками. Немцы удирали в поле, что за шоссе, сверкая белыми майками и голыми ногами. «Противника танками не преследовать. Мотоциклисты, займитесь». Звучит команда Комкора, в пылу боя забывшего, как там танки по-новому увеличать. Танки направо по шоссе и темп-темп-темп. Появление корпуса на коммуникациях в тылу для немцев огромный сюрприз. И это только начало. Комиссар приоткрыл люк и высунулся. КВ-34-ки пылили по дороге, развернув стволы влево. Правее, под прикрытием маневренной группы, вдоль шоссе катили танки с прицепленными пушками и пехотой на броне. Силища. Стальная лавина. А ведь это не все. Будут еще танки. И если задумка сработает, то на группе Клейста можно поставить крест. Березовый. И комиссар от этой мысли довольно рассмеялся. Вдруг в ТПУ голос Рябушева. Получено радио. Посылку приняли. Соловей поет. Ай, молодца, старший лейтенант. Доставил быстро, как обещал. На старшего лейтенанта Семченко в том же пакете наградной отправили. Заслужил. То, что в радиограмме про соловья упомянуто, означает, операцию взял под контроль Жуков. Ну, теперь повоюем. В ТПУ хрип кто-то докладывает, но понятно, что разведчики. Еще при подготовке специалисты проверяли рации на танках. На командирском КВ рацию и ТПУ так настроили, что исчез уже ставший привычным треск. На комиссарской трескотню устранить не удалось, надо было проводку менять. Ничего, потерпим. Тут же голос Рябушева сквозь треск. «Внимание! Я папа! Впереди колонна противника! Атакуем сходу! Мотоциклисты вперед!» Регулировщик у Цундапа на обочине недоуменно смотрит на приближающуюся колонну. За ним выстроились в ряд тентованные грузовики с прицепленными пушками, машины с бочками и цистернами, а пехота отдыхает от марша. Кто разделся и загорает, кто спит, растянувшись на травке, кто-то газеты просматривает. Регулировщик поднимает руку в жесте «стой!» Рявкает пулеметная очередь и одновременно выстрел пушки. Регулировщика сносит за мотоцикл, а взрыв теряется где-то в голове немецкой колонны. Почти одновременно по грузовикам и разлегшимся на обочине немцам ударили пулеметы. Это мотоциклисты бодро развернулись на обочинах, пропуская вперед танки. Т-34 встряхивает. Это под гусеницы попадает цундаб. Комиссарская 34 смещается на левую сторону и несется вдоль шоссе. ДТ не дает никаких шансов врагу. Ему вторит 76-миллиметровая пушка, посылая осколочные по машинам. Впереди вспухает огромный огненный шар, возносится вверх, принимая форму гриба. Накрыт бензовоз или машина с бочками бензина в кузове. От нее несутся горящие фигурки. Радист стреляет, фигурки падают. Сегодня наш день. И завтра, и послезавтра никакой пощады. И стальная лавина несется вперед мимо трупов в мышастой форме, раскиданных взрывами продуктов, ящиков, газет, горящего горючего. Авангард достиг головы немецкой колонны и выскочил на холм. С окраины села ударили противотанковые пушки. Немцы там иллюзии не питали, накатывающийся бой из тыла говорил сам за себя. «Влево», — командует Комкор. «Ими Васильев займется. В темпе, в темпе». Танки Комдива появляются справа, но на холм не спешат. Отцепляют дивизион гаубиц, Пехота сыплется с брони, уходит правее и готовится к бою. Гаубицы развертываются под холмом для удара по обороне немцев. А основная ударная группа устремляется дальше по шоссе. За селом шоссе сближается с железной дорогой. Танковые колонны уплотняются, чтобы дать дорогу мотоциклистам. Впереди еще немецкая автоколонна. Однако эффект внезапности не повторился. Тут тоже поняли, что их ждет, но организовать оборону не успели. Мотопулеменчики вновь разворачиваются на фланге и открывают огонь, а вперед идет броня. У немцев паника. Доблестная германская армия гонит врага, а он внезапно появляется и бьет с тыла. В разные стороны прыскает пехота. Снаряды рвутся между грузовиков и легковых машин. «Штабные!» — кричит по связи Рябышев. Его КВ закрывает корпусом застрявший колесом в воронке «Опель», а Т-34 «Попеля» подпирает немца сзади. Комиссар скатывается с брони и к дверце легковой. С другой стороны подскакивает Рябышев и связист. Звучит револьверный выстрел. Это Смирнов усмотрел в действиях водителя угрозу. И ладно, туда и дорога. Вот на переднем и заднем сиденьях трупы. Неужели впустую? Нет, под навалившимся майором кто-то шевелится. Держа на готове пистолет, комиссар рванул дверцу. Плетенные золотом погоны с двумя четырехлучевыми звездами в петлицах арабеск. Генерал. Комиссар за шиворот, словно шавку, выдергивает генерала из машины. Сразу отбирает пистолет. Вдруг надумает застрелиться. Еще из кармана Зольт бух вынул. Удивленно цокает Рябышев, разглядев, кто им попался. А немец, похоже, не совсем соображает, что произошло. Контужен. Командир 11-й танковой дивизии генерал Людвиг Кривель, читает комиссар в документах. Вот это дела. И удивленно смотрит на Комкора. В мыслях сумбур. Что-то не то. Опять дежавю? Нет, наоборот. Неправильно что-то. Идет совсем не так, как надо. А как надо? Что? Удивленно спрашивает Рябышев. Кого ты хотел тут увидеть? Гитлера? Хорошо бы, хмыкает комиссар. Но Гитлер не Наполеон. На передовой не появится. Интересно, что скажут в штабе фронта? Рябышев смеется. Сначала в штаб фронта доставляют полковника. Теперь преподнесут генерала. Кто следующий? И тут Комкор нахмуривается. Да он что, ничего с собой не вез? Заглянули в машину. Смирнов, выдернув мертвого майора из машины, обнаруживает два пузатых кожаных портфеля. В танк распоряжается генерал-лейтенант. и моторебят ребят сюда. Пусть окажут немцу медпомощь и охраняют, как зеницу ока. Генерала забрали мотоциклисты. А Рябышев же задумчиво смотрит вдаль. Командир танковой дивизии на марше, начинает рассуждать вслух. Наверное, догонял свою часть. Это ясно, что впереди бой, и не такой, как прошедшие. Танковый кулак корпуса буквально разметал немецкие части на своем пути. Успели ли немцы сообщить в дивизию о русских в своем тылу? У 11-й танковой дивизии полторы сотни танков. Имеется пехота и артиллерия. Успеем ли ударить? Озвучивает мысль комиссар. Вопрос риторический, на него ответа нет. Значит, вперед, говорит Комкор и лезет на броню. КВ и Т-34 устремляются по шоссе. «Авангард» где-то впереди продолжает крушить автоколонны немцев. «Быстрее, тыквочки!» — слышится в ТПУ голос генерала. «Не жалей водки!» Тотальный разгром немецких колонн и пленение немецкого генерала подняли рябушево настроение. Командирский КВ въехал на холм и встал. Комиссарский Т-34 пристроился рядом. Впереди колосилась рожь и грохотал бой. Немецкая оборона трещала. Танки появлялись то по правому флангу, то по левому. Немцы никак не могли определиться с главным ударом русских. «Мечутся без толку», — сказал Рябушев, наблюдая в бинокль за боем. «Да, стоит поломать намеченные планы немцам, как их великолепный Ордунг превращается в обычный бардак». «Это точно!» Мотоциклисты чертили ржаное поле пулеметами, внося сумятицу в немецкую оборону. Разрывы разметывали колосья, но не накрывали шустрых мотоциклистов. «Эх, жито же гибнет!» — невольно простонал комиссар. «Ничего, мы за это с немцев и спросим», — буркнул Комкор и чуть привстал. «Так-так, ага». За позициями немцев загрохотало, и они еще больше засуетились. Комкор выслушал доклад по радио и сообщил комиссару. Болховитиным во фланг ударил. «У Николая Дмитриевича т 26 в атаку пошли, а тяжелые на марше еще. Поддержать надо». По команде танки устремились вперед. Командирский КВ ушел на левый фланг, чтобы соединиться с атакующим 67-м полком. На правом затрещали пулеметы мотоциклистов. Среди 34-ок забухали разрывы. Были и попадания, но снаряды броню не брали. Внезапно плотность огня немецких ПТО упала. Комиссар, чертыхаясь на отвратительный обзор, распахнул люк и высунулся. Стало ясно, почему немцы перенесли огонь правее. Танки с фланга были ближе. Прямо на немецкую позицию ехал пылающий пожаром танк. Из-за дыма тактический номер не видно. Экипаж танк покидать не собирался, продолжая сражаться. Его орудие и пулемет стреляли по врагу. Вот он наполз на немецкую противотанковую пушку, от которой в панике прыснула обслуга. Вдруг яркая вспышка и огненный столб взвился вверх. Взорвался боекомплект. Комиссара передернуло. Страшная смерть. «Вперед!» — зло прозвучал в ТПУ голос Комкора. Подавить ПТО врага. Танки сосредоточили огонь по пушкам. Потом на позициях показались Т-26. И бой откатился дальше. Пехота начала прочесывать поле. То тут, то там вспыхивали перестрелки, но быстро утихали. Через 20 минут командир пехотного батальона доложил, что захвачено много пленных. Среди них начальник штаба и начальник разведки 11-й танковой дивизии. «Дела», — выдохнул комиссар удивленно. «Комплект выходит» в штабе точно рехнуться». «Всех в тыл», — распорядился Рябышев. «Штабиста и разведчика вместе с командиром дивизии в штаб фронта отправить». «Ты номер танка видел?» — это уже комиссару. «Нет, дымило густо». «Это танк Болховитина был», — нервно с расстановкой сказал Комкор. «Черт». Смерть Комполка впечатлила. По радио слышится доклад. На подходе 24-й танковый полк подполковника Волкова. А над головами... Шесть краснозвездных истребителей сделали разворот и ушли к северу. Комкор скинул бинокль. Чуть в отдалении проплывали самолеты. «Это СБ. Надубно пошли. Надо и нам поторопиться». В этот момент что-то изнутри рванулось. Тело будто встряхнуло, как половик, когда пыль выбивают. В глазах на миг потемнело и замутило, но сразу полегчало. Пережидая пляшущие яркие огоньки в глазах, комиссар прислонился лбом к броне и почему-то почувствовал себя одиноко. Странно. Чуть подумав, понял, исчезло давление изнутри. Это самое нечто исчезло. Теперь не надо сдерживать его и напрягаться от навязчивых мыслей. Комиссар облегченно выдохнул и неожиданно взгрустнул. Да, это нечто очень мешало, пугая своей неизвестностью и угрозой сумасшествия. Но, с другой стороны, подкидывало интересные и дельные мысли. Иные, и вовсе невероятные, даже отры брала. Откуда такое известно? Жаль, думал выпустить, как выполним задачу. Интересно же. Теперь выпускать некого. Неожиданно комиссар осознал, что нечто, исчезнув, оставило в памяти очень много. Так много, что и не поймешь, пригодится ли. Навскидку, от Дубна, одна из намеченных задач корпуса. В мыслях возникает сценарий, которого необходимо избежать. Но это уже было, и имеется хороший план, который уже начал работать. Что еще? В Дубно создадут лагерь военнопленных, в котором замучают более двух тысяч человек. За два года тут уничтожат более пяти тысяч евреев. И это по немецким планам, называемым окончательное решение еврейского вопроса и ОСТ. А еще многое другое. Знание этих людоедских документов очень поможет в агитационной работе. Очень поможет. Но с этим потом разберемся. Танки двигались по шоссе. На самой дороге по обочинам дымились разбитые машины, мотоциклы, танки и трупы. Целые, раздавленные кусками. Месиво. Неудивительно. Немцы тут в плен не сдавались, сопротивлялись отчаянно. Тогда по врагу ударило шрапнель и пошли танки. Теперь на танки смотреть страшно. Красно-бурый окрас вместо защитного. Пехотинцы с брони старались не смотреть на это. Впереди грохочет канонада боя. Это авангард из легких Т-26 и БТ завязал бой, и теперь корпус спешит на помощь своим товарищам. Но сдерживают медлительные Т-35. В ТПУ хрипит голос Комкора. «Бригадному комиссару принять командование колонной!» «Принял!» Часть танков ускоряется и уходит в отрыв к Дубна. Тяжелые танки еле плетутся. Толку от этих танков прорыва никакого. Пехота и то быстрее движется. В люке одного из Т-35 комиссар видит торчащую забинтованную голову. Голова вдруг плечется, замечая взгляд комиссара. «С чего бы?» По номеру танка становится понятно, что он без рации. Тогда Попель связывается с впереди идущим и выясняет, что забинтованный капитан Мазаев. Раненый и обожженный в предыдущем бою в медсанбат не поехал, спрятался в больших недрах Т-35. Вот опять капитан высунулся, поняв, что его раскусили. В щелках меж бинтов поджатый рот и волевые глаза. Он водрузил шлем на забинтованную голову и поднял руку в воинском приветствии. Комиссар прикладывает руку к своей перебинтованной голове, понимая, все у них получится с такими-то людьми.